ему говорили: "Скажи кукуруза". Еврей иногда говорил кукуруза. Его убивали. Письмо девятнадцатое, написанное между 6 и 10 часами утра. Из-за более времени сделано письмо длинным, в нём три части. Важно же в нём только упоминание о том, что женщины в берлинском ночном притоне Умеют держать вилку. Шесть часов утра. За окном на Кайзер-Алле еще темно. К тебе позвонить можно в половине одиннадцатого. Четыре с половиной часа, а потом еще двадцать пустых часов. Между ними твой голос. Постыла мне моя комната. Не мил мне мой письменный стол, на котором я пишу письма только тебе. Сижу, влюблённый, как телеграфист. Хорошо было бы завести гитару и петь. Поговорить хоть ты со мной, подруга семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Нужно писать халтуру, рекламную фильму для мотоциклеток. Мысли о тебе, об мотоцикле, об автомобиле путаются в моей голове. Буду писать письмо, фильм подождёт. Я пишу тебе каждую ночь, потом рву и бросаю в корзину. Письма живают, расстаются, я и снова пишу. Ты получаешь всё, что я написал, в твоей корзинке для сломанных игрушек. Первый, тот, который подарил тебе, прощаясь красные цветы. и позвонила к нему и поблагодарила. И тот, кто подарил тебе янтарный амулет, и тот, от которого ты радостно приняла из стальной проволоки сплетённую маленькую дамскую сумочку. Твоя повадка однообразна: весёлая встреча, цветы, любовь мужчины, которая всегда запаздывает, как всасывание свежего газа в цилиндр автомобиля. Мужчина начинает любить через день после того, как он сказал "люблю". Поэтому не нужно говорить от вас слово. Любовь всё растёт, человек загорается, а тебе уже разонравилось. В технике автомобиля это зовётся опережением выпуска. Только я, разорванный, как письмо, всё вылезаю из корзинки для твоих сломанных игрушек. Я переживу ещё десяток твоих увлечений. Днём ты разрываешь меня, а ночью я оживаю, как письмо. Вот ещё, нет утра, а я уже на страже. Окно на улице открыто. Автомобили тоже проснулись, или ещё не легли спать. Аль, аль, эль, кричат они. Им хочется выговорить твоё имя. Сижу в комнате моей болезни, думаю о тебе, об автомобилях, так смешней. Ты повернула мою жизнь как червячной в винт шестерёнку. Шестерёнка же не может повернуть руля, в технике это называется необратимая передача. Необратима моя судьба. Только время, как поют в одесской болотной песне, придумной лившицем, принадлежит мне. Я могу делить ожидания на часы, на минуты, могу считать их, жду, жду. Жалко нет гитары. Чего мне ждать? Буду ждать солнца. Он же станет часов в 8. Осветит Кайзер аллею, и улица станет похожа на Каменноостровский проспект. На Каменноостровском в Петербурге стояла та гимназия, которую я окончил. Э, год был какой-нибудь, ну, кажется, 1913. -й. Мы были абитуриентами гимназии. Мы сильно хотели кончить гимназию и выкатиться на улицу Куверкайска, где деревянный обруч Воздух был наполнен желаниями, они плыли над Каменноостровским перьями, крыльями, облака были перисты. Мы хотели скорее поймать жизнь, но слов не знали, думали, что женщину можно взять как вещь, за ручки. Горячими или холодными руками хватались за жизнь. Хотели узнать любовь под разными номерами, перерезали на гимназических вечерах провода. А если заболевали серьёзно, то охотно стрелялись, как будто хотели узнать ещё один номер к этим смертям была привычка. Мы были моритури, что значит долженствующий умереть.